Под землей. В нос ударил затхлый запах влажной земли. Глазам потребовалось время, чтобы привыкнуть к тусклому свету. Саша осторожно выпрямилась, но встать во весь рост не смогла. Они находились в узком туннеле. — Фу, как здесь воняет! — прошептала Хлоя. Под ее ногами шуршала сухая листва. Саша обвела взглядом, глинистые стены, которые пронизывали толстые нити корней. «Мы опять пойдем к водопаду?» Хлоя покачала головой. «Вряд ли. Здесь все выглядит иначе, чем за дверью в царство тысячи вод». Сквозь переплетение корней просачивался скудный свет. «Этот туннель похож на звериную нору, только шире». Фрода испуганно вжался в волосы Саши. «Хм, будем надеяться, что обитатели норы ее покинули». Жемчужинка заскулила, и Хлоя бережно достала ее из рюкзака и взяла на руки. «Запах отвратительный. Нашим питомцам он тоже не нравится». Вскоре туннель изогнулся и стало светлее. Девочки оказались в пещере, которая выглядела как гостиная — Только стены образовывало переплетение корней. Пещера была завалена какими-то вещами, безделушками и предметами мебели. Прямо перед ними стояло кресло-качалка, а рядом с ним небольшой столик, на котором были вазочки с фруктами и сушеными травами. «Наверное, это она!» — взволнованно воскликнула Саша и схватила лежавший на стуле кожаный мешок. Комната с чем угодно. Может быть, в каждой тематической зоне парка есть своя комната для снаряжения? Да, похоже, нам понадобится какой-то особенный инвентарь. Девочки сбросили рюкзаки. Хлоя сняла со стены старый деревянный лук. Лук как будто из Средневековья. Она тронула пальцем тетиву, и та завибрировала. «О, я всегда хотела иметь такой!» Саша подскочила к Хлое и выхватила у нее лук. «Правда? А мне любое оружие кажется ужасным!» Хлоя укоризненно скрестила руки на груди. «О, ерунда! Это классное хобби! Когда-то давно я этим занималась. Но только луки у нас были суперсовременными, из алюминия. А этот просто потрясающий!» «Только взгляни на резьбу». Она нежно провела рукой по деревянной рукояти. «Оружие убивает животных и людей. В этом нет ничего потрясающего, Саша!» Пораженная Саша опустила лук. «Ты что, шутишь? Я бы никогда не стала убивать животное. За кого ты меня принимаешь?» «Иногда мне кажется, что тебе...» так и не имется выставить меня дурой и поссориться со мной любой ценой. Вовсе я этого не хочу. Но когда носишь с собой подобное оружие, рано или поздно испытаешь искушение его применить, — с вызовом произнесла она. Вот тут ты ошибаешься. Саша развернулась и ушла. Что она придумывала себе это Хлоя? Разумеется, она никогда не станет стрелять по живым существам. Но в лесу оружие не помешает. Мир историй — далеко не безобидный парк развлечений. Саша принялась яростно обыскивать пещеру в поисках стрел, потому что без стрел от лука толку мало. Она протискивалась все дальше между корней. Помещение было таким извилистым, что вскоре она потеряла Хлою и жемчужинку из виду. Саша перелезла через тяжелые шубы, толстые шерстяные одеяла, корзину с кожаными перчатками и с трудом вскарабкалась на груду старомодной одежды. Поразмыслив, она остановилась и взглянула на пару прочных кожаных брюк и сапоги до колен. На ней были кроссовки и тонкий свитер, то есть не лучший костюм для такого дикого тематического мира, как волшебный лес. Она со вздохом взяла кожаные брюки и сапоги и принялась искать шерстяной свитер. Переодевшись, она продолжила поиски колчана со стрелами. Комната с чем угодно была забита под завязку. Искать здесь конкретный предмет было все равно, что искать иголку в стоге сена. Здесь размещались полки с какими-то бутылками и флаконами и даже старинные книги о лекарственных растениях. Наконец, в самом дальнем углу комнаты, в потайной нише между глубоко уходящими корнями деревьев, Саша нашла то, что искала. Кожаный колчан с четырьмя стрелами. — Я же говорила! — Саша схватила одну из стрел. Наконечник был изготовлен из блестящего металла, а с другого конца торчали плотные перья. Фродо с любопытством выпрыгнул из волос Саши и уставился на находку. «Ой-ой!» — встревожился он. «Это не игрушка!» «Пожалуйста, только не начинай!» Саша осторожно поднесла наконечник к скудному свету, просачивающемуся откуда-то сверху сквозь сетку корней. Она провела по нему пальцем. Наконечник стрелы был острым. Это оружие явно не предназначалось для развлечений в тематическом парке. Саша вздрогнула, но все-таки повесила колчан на плечо. Хлоя сама увидит. «Возможно, с его помощью я спасу наши жизни, когда мы встретимся с очередным драконом». Удивительно... Но Фродо промолчал и лишь легонько ущипнул ее замочку уха. «Итак, на этот раз нужно взять с собой как можно больше всего, особенно провизии, и...» Ее взгляд остановился на свёрнутой в рулон ткани. «Может быть, это он? Допотопный походный коврик?» Рулон выглядел по-настоящему древним. Неокрашенные волокна... Грубый материал. Но Саша не сомневалась, что со своим предназначением он справится. При исполненной решимости она повесила рулон через плечо и направилась обратно в главную комнату. Лишь теперь девочка осознала, насколько обширной была система подземных пещер. То тут, то там появлялись скрытые коридоры, которые вели либо на поверхность, либо куда-то еще. Когда она в третий раз переступила через один и тот же ящик с кожаными ботинками, Саша поняла, что заблудилась. «Хлоя!» — ответом ей была тишина. И только в дальнем углу туннеля послышался шорох. Саша обернулась вокруг себя. «Хлоя!» — нет ответа. «Неужели Хлоя уже вошла в парк без нее?» «Но как Хлоя это сделала?» где находился выход из системы подземных туннелей. Справа от себя она обнаружила коридор, в котором стена и пол выглядели совсем по-другому. Вместо глины землю устилали камни. Скорее всего, здесь комната с чем угодно заканчивалась, потому что, насколько Саша могла судить, туннель был пуст. Она уже собиралась в него войти, когда заметила по диагонали от себя... «Другой коридор!» «Хм... Как думаешь, Фродо, какой из этих коридоров выведет нас на улицу?» Волнистый попугайчик высунул голову из ее кудрей и огляделся. «Наверх!» — вскричал он и полетел, как будто ждал этого вопроса. Саша изумленно смотрела ему вслед. Яркое оперение четко выделялось на фоне глинистой почвы. Фрода стремительно набирал высоту и поднимался между корней. Саша с нетерпением вытянула шею. Ее птичий друг нарисовал последнюю петлю вокруг особенно плотного переплетения корней, вырвался на свободу и взлетел, как стрела. Неужели Фрода только что пролетел сквозь ствол дерева? Она обернулась. «Ух ты!» В изумлении воскликнула она. Там, где кончались корни, она увидела мерцающее в сумерках гладкое дерево. «Ну, я готова!» Из-за толстого корня, как ни в чем не бывало, вышла Хлоя. Саша взвизгнула от испуга. «Почему ты не отвечала, когда я тебя звала?» Возмутилась она и угрюмо уставилась на наряд Хлои. Как и Саша, Хлоя переоделась. Однако вместо практичных вещей Хлоя выбрала облегающее платье в охотничьем стиле. И хотя из-под платья виднелись кожаные штаны, Саша сомневалась, что Хлоя сможет лазать в этом наряде по горам. Хлоя протянула Саше тяжелый мешок. «Я беру это с собой, а еще вот это». Она повернулась и показала сверток, напоминавший коврик Саши. К палке крепилось толстое шерстяное одеяло и кухонная утварь. «Коврик у меня тоже есть. А что в мешке? Кирпичи?» — осведомилась Саша. «Типа того», — отмахнулась Хлоя. «Думаю, они нам пригодятся, иначе бы они здесь не лежали». Кроме того, в этот мешок можно прятать жемчужинку, Она осторожно потянулась за шнурки и открыла мешок. «Эти камешки напоминают мне о ожерелье из ракушек из нашего последнего приключения. Тогда они нас спасли». Саша с любопытством заглянула в мешок. «Да это же просто камни! Какая от них польза?» Хлоя достала один из камешков размером с ноготь. Он замерцал, и Саша вскинула брови. Красиво! Но не более того. Мы еще посмотрим, кто из нас выбрал более нужные вещи. Саша презрительно отвернулась и посмотрела наверх в огромный полый ствол дерева, в котором по-прежнему порхал Фродо. Кстати, пока ты собирала блестящие камешки, мой попугайчик отыскал путь на улицу. Хлоя запрокинула голову. Туда? Наверх? В ужасе спросила она, «И как мы туда заберемся?» Саша указала на окружающие их корни. «Залезем, как по канату!» Она решительно схватила толстый корень, сунула сапог в углубление в земле, подтянулась и стала медленно подниматься. «Но я не уверена, что твое платье — подходящий наряд для такого случая!» «Еще какой подходящий!» воинственно произнесла Хлоя, подхватила жемчужинку и бережно опустила ее в мешок. «Сиди тихо и не ёрзай, слышишь?» велела она своей собачонке и тоже начала подниматься. Бросив быстрый взгляд через плечо, Саша была вынуждена признать, что Хлоя справлялась с задачей гораздо лучше, чем она предполагала. Многочисленные слои ее платья расходились именно там, где требовалось место для ног. Саша фыркнула. Она все равно заберется раньше Хлои. Девочки проворно поднимались, пока сетка из корней не стала более редкой. Саше пришлось остановиться. Хотя кора дерева была твердой и плотной, сверху проникало все больше солнечного света. Означало ли это, что туман, который они ранее видели из библиотеки, начал рассеиваться? Саша на это надеялась. Последняя встреча со зловещими мерцающими клочьями, которые пронизывали и окутывали мир историй, прошла для нее безболезненно, исключительно благодаря морской царице. Что на самом деле скрывала эта белая дымка, оставалось для девочек загадкой, как и ее внезапное появление и исчезновение. «Ты уверена, что здесь есть выход на улицу?» С трудом переводя дыхание, Хлоя ухватилась за корень рядом с Сашей. «Туда! Туда!» — крикнул в ответ Фродо. Он порхал впереди, и на его оперение уже лег луч солнечного света. Попугайчик свернул в сторону и исчез. Саша испуганно подтянулась. «Куда он делся? Он только что был там!» Фродо с щебетом вернулся в поток солнечного света. «Скорее наверх! Скорее!» «Чего он так переполошился?» — недоверчиво спросила Хлоя. «Наверное, там наверху есть лазейка», — предположила Саша. «Может быть, для птицы». Хлоя потянулась за коричнево-зеленой лианой, свисавшей в полости ствола, схватила ее обеими руками и прижала к себе. «Остается надеяться, что и мы туда пролезем». Саша нахмурилась. «Откуда взялась эта лиана?» Она в изумлении схватилась за конец второй лианы, несколько раз дернула ее и убедилась, что лиана выдержит ее вес. А затем поспешила за Хлоей, которая почти достигла того места, где исчез Фрода. «Это и впрямь выход на улицу!» Взволнованно воскликнула Хлоя и пыхтя протиснулась в щель в коре. «Подожди, я иду!» Чтобы не отстать от Хлои и не упасть, Саше пришлось одной рукой отпустить Лиану и ухватиться за ветку. Лиана вдруг рванулась в сторону, увлекая за собой Сашу. Девочка не успела сгруппироваться, больно ударилась о внутреннюю стенку ствола, выпустила ветку из рук и соскользнула вниз. а, -а, -а! Саша дико размахивала руками в надежде хоть за что-нибудь зацепиться. «Саша!» Голова Хлои выглянула из-за коры в тот момент, когда Саша ухватилась за сетку корней чуть ниже. «Уф!» Саша с осторожностью нащупала надежную опору. «Что случилось? Ты поскользнулась?» — воскликнула Хлоя в ужасе, глядя на нее. «Подожди, я спущусь!» и! «Нет, все хорошо. Я не знаю. Моя лиана?» Она с подозрением посмотрела на Лиану, безвольно свисавшую над ее головой. «Наверное, я просто была невнимательна. Да, видимо, так. Это ведь растение, а не животное, которое двигается само по себе, так что без паники». И все таки на этот раз Саша взялась за Лиану, «С большей осторожностью!» «Гладкая и тёплая!» «На ощупь Лиана казалась очень надежной. «Попытка номер два!» Саша набралась смелости и начала подъём. Всё прошло как по маслу. Она без проблем добралась до края и схватила протянутую руку Хлои. «Ну вот и все. Со вздохом произнесла ее подруга. Стало светло и солнечный свет защекотал Саше нос. Первое, что она заметила, — это многообразие звуков. Девочек приветствовал настоящий концерт. Щебет, виск, шелест и стук. Вокруг все зеленело. Сплошная зелень, насколько хватало глаз. Саша стала медленно выползать из ствола, и плотные листья коснулись ее лица. Она очутилась в кроне дерева с пышными ветвями. Рядом с ней на ветке, склонив голову на бок, сидел Фродо. «Мир историй! Вот так красота!» — взволнованно прохрипел он. Она не выдержала и рассмеялась. «Неужели? Еще немного, и ты станешь фанатом, не так ли?» Она устроилась рядом с Хлоей на широкой ветке и окинула взглядом окрестности. От открывшегося перед ней зрелища у нее перехватило дух. Хлоя, она и их животные сидели на самом верху, а под ними простиралось зеленое море густых деревьев и кустарников, за которыми совсем не было видно земли. — Это дерево огромное! Нет, гигантское! — Благоговейно выдохнула Хлоя. «Ты что-нибудь подобное раньше видела?» Саша мотнула головой. Дерево, в кроне которого они сидели, было поистине уникальным. Ветви размером со ствол древнего дуба, а листья огромные, как тарелки. Их дерево было почти вдвое выше всех деревьев вокруг. Сквозь густую листву над головами девочек просачивался солнечный свет, освещая зелень и поблескивая на влажной от росы коре. «Ух ты, какая красота!» — прошептала Саша и потянулась к одному из листочков в форме тарелки. На ощупь он оказался одновременно и плотным, и мягким. Его поверхность была нежной, как пух под оперением фрода. «Да, только, к сожалению, нам отсюда не выбраться», — хриплым голосом напомнила Хлоя. Ее взгляд был устремлен в глубину. Ствол шириной в несколько метров тянулся высоко в небо и примерно на такое же расстояние вниз. За его густой листвой не было видно земли. Даже с длинной веревкой спуститься не представлялось возможным. А как насчет Лиан? — нерешительно предложила Саша. Эти растения казались ей жутковатыми, но воспользоваться ими было лучше, чем торчать наверху. Сидя в кроне гигантского дерева они не смогут ни пережить свое приключение, ни помочь жителям мира историй. Хлоя еще раз испытующе заглянула в дупло. Можно попробовать. Но прежде чем они успели это сделать, мирные звуки леса заглушил пронзительный крик.